Глава 4. За ужином кристор был вымотан и холоден. Если с первым было понятно, после возвращения с поездок дел скапливалось немало, то второй выбивал из колеи. Ни мои расспросы про разговор с его величеством, ни неловкие шутки ничего не вызывало у Кристера улыбку. Его мрачный настрой странным делом передался мне, хотя дела в могилабах шли хорошо, даже очень. За какие-то полдня мы с Амадео разработали печать, над которой я билась добрые две недели. По завершении ужина Кристер бросил. «Карделия, позавтракай завтра одна. Мне нужно наведаться в императорский зал с утра. Тренировка». От таких неожиданностей за последний год Кристер пропускал совместный завтрак лишь когда был в отъезде, я совсем скисла и вернулась в магилабы, Следовало записать все то, что мы с Амадео наворотили. Там и провела время до самого утра, записывая все формулы и зарисовывая печати в зале отсечения. «Ого, ты уже тут?» Я глянула на часы, болтающиеся на цепочке у пояса. «Ого, семь утра. Рановато Амадео приходит на службу. И выглядит при этом непозволительно бодро. 7 утра. Я в лучшем случае вижу первый сон, а в худшем еще не покидала рабочее место». «Увлеклась вчера». устало улыбнулась пальцем, закладывая нужное место на схеме печати, чтобы потом не запутаться в рисунке. Артефакторы уже давно привыкли, что если меня не выгонять, я могу провести в магилабах и пару ночей, не отвлекаясь даже на приемы пищи. Потому обычно коллеги по магическому цеху выдыхают, когда Кристор возвращается во дворец. Мое питание полностью переходит под его ответственность, и риски обнаружить в лабораториях невесту-наследника, пребывающей в глубоком голодном обмороке, снижаются. Собственно, в свое время именно из-за этой моей вредной привычки забыть поесть — Принц и настоял на том, чтобы приемы пищи у нас были совместные. «Ты всю ночь тут?» — удивился Амадео. «Я думал, что один остался», — просматривал записи после ритуала очищения. «У вас тут нетипичная формула». «Моя разработка», — с гордостью произнесла я, взяла за основу... Я погрузилась в подробное объяснение, с удовольствием подмечая, что Амадео слушает очень внимательно, даже не лезет спорить. И лишь когда закончила с приведением примеров использования особых печатей в артефактах, запоздала сообразила, что не поняла ни, когда мы перешли на ты, никогда оказались в общей комнате, никогда в моей руке оказался криво нарезанный бутерброд и чашка крепкого ароматного кофе. Слушай, а если шестую и восьмую печати вообще убрать? Они как костыли друг для друга. Внезапно поинтересовался Амадео. Ритуал будет быстрее проходить и. Но так нельзя! Возмутилась я, отставляя кружку в сторону и придвигая к себе одну из грифельных досок, валяющихся в общей комнате в большом количестве. «Смотри». Я не знаю, сколько времени прошло, прежде чем мы решили попробовать шестую и восьмую печати не убрать, а объединить. Очнулась лишь после фразы Амадео. «Так, нет, сегодня мы без практики. Я еще жить хочу, топай-ка ты спать, ваше высочество». «Я не высочество?» — рефлекторно поправила его я. Из-за моего длительного присутствия при дворе многие подданные настолько срослись с мыслью, что я рядом с принцем, что некоторых уже не волновало в качестве невесты или в качестве жены. Вот только из уст Амадео это прозвучало как-то странно. Все наше общение сводилось к магии, как будто мы оба проживали в артефакте, а остальной мир был залом отсечения. «Это вопрос времени», — усмехнулся он. Его ироничная ухмылка никак не вязалась внезапно цепким и внимательным взглядом. Я чуть было не брякнула, что-то вроде «посмотрим». Не стоит переживать. В магилабах никому нет дела до титулов, так что можешь обращаться ко мне также по имени. «Двигай спать, Корделия», — криво улыбнулся Мадео. И потом тоном куда более легким и смешливым. Мне теперь не терпится опробовать нашу теорию. С этим напутствием я и покинула императорские магические лаборатории. Вот только направилась я не в свои покои, а в кабинет принца. За это время я настолько привыкла делиться с ним всем, что ноги сами понесли меня в северное крыло дворца. С противоположной стороны коридора, ведущего в кабинет Кристора, я увидела Карлу. Она издалека внула мне, приветствуя, и первая прошла в кабинет Кристора. Мне же оставалось лишь скрипнуть зубами и каких-то 20 шагов. Стража была выставлена с двух концов коридора у самой двери, которая оказалась приоткрыта. Никого не было. Приоткрыта? Это намек? Не желая играть по правилам, которые вдруг придумала помощница принца, я уже потянулась к ручке, как до меня донеслось. «Ваше высочество, я передала ей ваше приглашение. Возможно, она слишком увлеклась исследованиями. но она привела в лабораториях». «Речь идет обо мне?» «Это заставило замереть на одном месте. Это какое приглашение Карла мне передала?» «Нет, я иногда забываюсь, игнорирую окружающий мир. Но если бы Кристер прислал помощницу, чтобы что-то передать, я бы точно запомнила». «А этот, Амадео, рядом крутился?» В голосе наследника империи послышались нотки недовольства. «Он тоже был в лабораториях», — ответила Карла. «Я же была одна. Он вообще с другим экспериментом бился. Никто рядом со мной не крутился». «Вот как? Тот он пропустил утреннюю тренировку». «Утренняя тренировка? Неужели именно за этим Кристор и хотел с утра нагрянуть в императорские залы? Их что-то связывает с Амадео? Он как-то мешает? Или наоборот?» «От него что-то нужно. Они поладили? Разве это плохо? Это можно использовать в своих целях?» «Вопреки расхожей поговорке, меня волнуют средства, с помощью которых я достигаю цели». «Вам нужен был свой человек в могилабах? Карделия хорошо себя там зарекомендовала. К ее мнению прислушивается, в некоторых процессах она стала почти незаменимой. Так почему же не начать пользоваться?» «Пользоваться? Мной?» Покоробило и то, что Карла в присутствии принца обратилась ко мне по имени. Кто угодно, мне плевать на все эти дворцовые икивоки. Только не она. «Все идет своим чередом», — сухо ответил принц. «Я не понимаю, почему ты так вцепился в этого Амадео? Когда я и без него дел по горло?» Вдруг перешла на «ты» Карла. Мозг соображал туго. От более весомого вопроса, какого демона Карла подстроила так, чтобы я слышал весь разговор, до полного возмущения, никаких приглашений мне не передавали. И вообще... Кристор сам проигнорировал наш совместный завтрак, и... Весь разговор решительно мне не нравился. Душа требовала вмешаться. Интуиция подсказывала, что я оказалась втянута в одну из дворцовых интриг, от которых раньше с успехом удавалось уворачиваться. Вот только боги и демоны-свидетели, сплетни и недомолвки мне настолько притят, что участвовать я в этом не намерена. Необходимо сразу проставить все формулы в печатях. Я вновь потянулась к ручке и на мгновение засомневалась. Как Кристор отреагирует на то, что я стала случайным свидетелем разговора, который не предназначался для моих ушей? И все же, какая моя в том вина? Во-первых, Карла не заперла дверь, и явно намерена. Во-вторых, принц сам мне дал свободный доступ на его рабочий этаж. В-третьих, это не я только что обсуждала, кто и как должен кого-то использовать. Все-таки, потянув за ручку, я смело шагнула внутрь. Нос ударил привычный аромат свежей древесины, новых книг. Так всегда пахло в комнатах, принадлежащих Кристору. Раньше этот запах успокаивал, теперь же мне хотелось праведного возмездия. «Какое приглашение должна была передать мне Карла?» Сухо уточнила я, смиряя сводную сестру принца холодным взглядом. Та даже не шелохнулась. Да и в лице не изменилось, словно именно подобной реакции она от меня ждала. «И при чем тут Амадео?» Карла, оставь нас». В отличие от своей помощницы, наследный принц удивился. Сориентировался быстро, но такого изумления на его лице я еще не видела. «В смысле, оставь, я только размялась, или таким образом он пытается защитить свою помощницу от моего возмущения? Сколько еще приглашений и просьбы его высочества она не посчитала нужным передать лично?» «Ну что ты, она так хотела, чтобы я стала свидетельницей вашей беседы», едко добавила я. Щеки пылали, грудь полыхала, перед глазами упала красная пелена, что совершенно бессовестно гнать ее вон. «Прошу меня простить». Так и не сменившись в лице, Карла двинулась в сторону выхода, то бишь мою. Выпускать ее не хотелось. Хотелось фигурально прижать к стенке и вполне конкретно призвать к ответу. Но не кулаками же махать. Потому я чуть сдвинулась в сторону, пропуская ее, и продолжила сверлить высочество взглядом. Стоило двери закрыться. «В этот раз нормально», — я проверила. «Как я сделала небольшой шаг вперед?» «Корды я?» «Я постараюсь проигнорировать тот факт, что ты заподозрил меня невесть в чем» перебила я его. «Но на будущее, если у тебя есть вопросы, задавай их мне напрямую. Тоже относится и к тому, как ты мной вознамерился пользоваться». Кур. «Это вполне можно делать, согласовав со мной. Мне казалось, что мы на одной стороне», поморщившись, добавила я. «Раз уж... <кхм> цитата к моему мнению прислушивается, и я стала почти незаменимой». «Кордели...» Принц выглядел растерянно. «Мне очень не нравится... становиться свидетелем разговора о собственной персоне...» «Я не наивна и полагаю, что таких бесед много, но свидетелям? Ещё и так некрасиво подстроено!» Вновь поморщилась. «Прошу тебя избавить меня от подобного, хотя бы со своей стороны. Можешь начать с того, что перекроешь мне свободный доступ в твой кабинет. Не буду вам с Карлой больше мешать». Я развернулась к двери. На душе скребли кошки. Весь мой запал сходил на нет. Не надо остыть». Напоследок бросила я, чтобы совсем не расклеиться. «Да, эффективный брак. Да, я прекрасно понимала, что и как устроено». «Да, просто так подобные предложения ни на кого не падают, но за эти два года я привыкла к другому отношению. Неужели Кристор играл? Играл для того, чтобы использовать в каких-то своих подковерных играх? Зачем тогда притворяться? Зачем делать вид, будто бы между нами случилась крепкая дружба? Впрочем, о чем это я? Если человек обманывает ожидания всего королевства по поводу невесты, то почему бы не пообманывать саму невесту? Может, у него хобби такое».